Октябрь 2021 года. Пётр Кравченко. Проснувшись утром, Пётр подумал, что день, наверное, пройдёт впустую. Жаль. Уже завтра Николай Андреевич будет ждать продолжения разговора, и хотелось бы собрать побольше информации, чтобы сформулировать новые вопросы. Конечно, теперь есть записки интервью с судьей Екамасова. Но это не то поле, на котором можно разгуляться. Ведь Губанов не был на судии и вряд ли сможет что-то новое добавить или как-то прокомментировать мемуары. Он не успел расстроиться по-настоящему, потому что пришло сообщение от Каменской. Нашли сына Саткова. Интересно? Пётр тут же перезвонил. Вы ещё спрашиваете? Конечно, интересно, взбужденно заговорил он и тут же схватился «А сколько ему лет?» «Зрите в корень, Петя!» — засмеялась Каменская. «Ему чуть за пятьдесят, то есть в восьмидесятом году он был вполне сознательным и должен помнить своего отца. Все данные сейчас пришлю. Не бог весть, как много, но если взять ноги в руки, то разыскать вполне можно». Данных было и впрямь небогато. Не в пример меньше, чем по внучке судьи. Но Пётр последовал совету Каменского и с ногами в руках нашёл Валентина Евгеньевича Садкова во время обеденного перерыва, который тот, будучи начальником отдела в небольшой логистической компании, проводил в ресторане рядом с офисом. Садков младший, крупный вальяжный мужчина, был не очень доволен тем, что ему помешали насладиться обедом в обществе коллег. Это было слышно по его кислому голосу, когда Пётр договаривался о встрече по телефону. «Закажите что-нибудь», — с начальственным великодушием разрешил Садков, когда Пётр уселся за столик напротив него. «Цены здесь кусаются, но будем считать, что вы мой гость». «Ну, просто-таки аттракцион невиданной щедрости», — вспомнил Пётр цитату из старого фильма и заказал чашку кофе. Услышав первый же вопрос, Валентин Евгеньевич недовольно процедил. Чего это вы про отца самого вспомнили? Столько ли от прошло? Пришлось объяснять про материалы для книги. Петру казалось, что Садков слушал не очень внимательно. Его куда больше интересовало содержимое большой красивой тарелки, которую он поедал маленькими порциями, тщательно пережёвывая и с наслаждением глотая. Героем хотите его сделать? Садков недобро усмехнулся. Он погиб в связи с исполнением служебного долга. Ну да, конечно. Только об этом очень быстро забыли. Похоронили с почестями, пенсию по потере кормильца платили, а больше никакой помощи семье героя мы с матерью и сестрой не видели. Даже по поступлению в институт не посодействовали. Я на вступительных провалился и пошёл в армию. А после армии уж тем более не поступил никуда. За два года забыл всё, что в школе выучил. Хотя я и в школе-то не особо надрывался, если честно. Только перестройка и спасла. Время было хорошее, богатое на возможности. Так что вы хотели у меня узнать?» «Каким был ваш отец? Вы же наверняка хорошо его помните. И мама, наверное, много о нём рассказывала». «Каким был? Да гнидой он был!» сказал, как выплюнул Валентин Евгеньевич. «Он с нами и не жил последние полгода перед смертью. Разводиться хотел, ждал, когда сестренке год исполнится». «А почему год?» — не понял Петр. «Такой закон был. Если нет несовершеннолетних детей и имущественного спора, то разводиться можно через ЗАГС. Если есть несовершеннолетние дети, то через суд». А если есть ребёнок в возрасте до 1 года, то разводиться вообще нельзя. Мне было 12 лет, а сестра родилась за 8 месяцев до того, как папаню грохнули. И правильно сделали, между прочим, хоть какая-то польза от него в виде пенсии. Элементами, конечно, вышло бы больше, если бы родители развелись. Но мы стали бы детьми матери Брошинки, а так дети героически погибшего следователя, почёт и уважение. От такого циничного жалпства Петру стало не по себе. Вы назвали отца гнидой из-за того, что он собирался бросить семью, или было что-то ещё? осторожно спросил он. Если и было, то ни мне, ни матери об этом известно не было. А разве мало того, что он завёл шашни с секретаршей, потом заделал матери ребёнка, а когда сестра родилась, заявил, что уходит. К этой самой секретаршей собрался валить. То есть он и с ней трахался, и с мамой жил». Рассчитывал потянуть ещё немножко, пока я подрасту, и через пару лет разводиться, а тут мама забеременела, собралась рожать, и он понял, что двумя годами дел не обойдётся, второго ребёнка придётся тянуть ещё лет пятнадцать, ну и решил порвать всё разом. Что, не гнида, по-вашему?» «Да уж, красивого мало». Пётр подумал, что такие интервьюируемые поистине на вес золота. Садков так откровенно вываливает грязное семейное бельё перед журналистом, которого видит впервые в жизни. Что это? Глупость? Недальновидность или огромная самоуверенность, убеждённость в том, что никакая правда о собственном прошлом не может причинить вреда сегодня? А может, полное неумение лгать? Такие люди попадались Петру крайне редко, и он так и не смог понять, что движет их готовностью сразу же рассказывать всё, как было. Подобные персонажи оставались для него загадкой, и он просто благодарил судьбу за то, что они есть. Но, коль уж Валентин Евгеньевич счёл возможным быть откровенным, имеет смысл попытаться выудить из него информацию по максимуму. «А мама ваша, она жива?» Умерла от ковида полгода назад, коротко ответил Садков и помрачнел. Я тоже чуть ласты не склеил. Очень тяжело переболел, но выкарабкался. Мы с мамой одновременно заразились. Я её в поликлинику повёз кардиограмму снимать, а там, ну, сами, наверное, знаете, толпа, все чихают, кашляют с температурой. Мы с мамой эту пакость в дом притащили. У меня вся семья слегла: жена, дети. Но они, слава богу, в лёгкой форме перенесли. Вы говорили, что у вас сестра есть. А как её жизнь сложилась? Да отлично сложилась. Осталась в Псковской области. жирует на своём фермерском хозяйстве. Я её на попечение своих братанов оставил, они в обиду не дадут. Так что у сестрёнки всё тип-топчик. В Псковской области, удивлённо переспросил Пётр. Ну да. Сатков сложил нож и вилку на опустевшую тарелку и поискал глазами официанта, который немедленно возник рядом со столиком, убрал посуду и пообещал, что кофе и десерт будут через минуту. «И ещё один кофе моему гостю!» — крикнул Садков ему вслед. Он деловито проверил сообщение на телефоне, досадливо поморщился, покачал головой и вернулся к рассказу о своей жизни. «Мама у нас родом из Псковской области. Вот туда она нас увезла сразу после похорон». «Неужели не захотела оставаться в столице?» Мне говорили, что в те времена все наоборот стремились осесть в Москве. Ты не понимаешь ни хрена. Садков внезапно перешёл на ты, видимо, утомившись от собственной напускной вежливости. Думаешь, мать поверила в эти байки про то, что попаня погиб при исполнении служебного долга? Да ни фига. Его же Галкин бывший любовник грохнул из ревности. Ну, тот, которого она бросила ради нашего папани? Чей любовник? недоуменно переспросил Пётр. Галька это та секретарша, с которой отец замутил. Мать отлично знала об этом и мне сказала и бабушке, а когда сестрёнка подросла, так и ей тоже. Но в прокуратуре же не могли во все уши слышание признать, что их следователь принял приговор из-за бабы. Вот и выдумали для всех красивую сказку, мол, служил делу правопорядка и пал от рук злодеев. Мама и людям так говорила, соседям, подружкам, сослуживцам на работе. Все должны были считать, что она вдова-героя, а мы – дети-героя. Но в семье-то, правда, знали. Так что для твоей книги папаня не подходит. Его убийство – чистая бытовуха, никакого героизма». Про него не скажешь, что пал на боевом посту. Все равно я не понял, почему вы переехали из Москвы в Псковскую область. Принесли десерт и кофе. Валентин Евгеньевич немедленно отхватил ложечкой огромный кусок шоколадного торта с шапкой взбитых сливок. Петр наблюдал за ним и с удивлением замечал, как из-под хорошо сшитого темно-серого костюма начинает вылезать малиновый пиджак. Точно так же, как из подоблика вольяжного и успешного бизнесмена, выполз залхамоватый бандюк разлива 1990-х годов. "Не какой-то не начальник отдела", думал Пётр, глядя на Саткова. "Ты на самом деле хозяин фирмы от мывашки, через которую прогоняются криминальные деньги". и которую записали на кого-то совершенно левого. Может, даже на твою жену или сестру. Мол, я не владелец, я всего лишь наемный управляющий, с меня спроса нет, ничего такого не знаю, не ведаю. Корчишь из себя крутого и делового, носишь дорогой костюмчик, обедаешь в навороченном ресторане, а как был пацаном из подворотни, так и мы остался». Судя по тому, что и как рассказывал Садков, прошлого своего он немало не стеснялся. Напротив, казалось, даже хотел похвастаться: вот мол я какой, из грязи самостоятельно выбился в князи. В Москве всем материны знакомы, знали, что папаня с нами не живёт, и соседи знали, как такое скроешь-то. А в посёлке под Псковом легко можно было всем втереть, что у нас была идеальная семья. Но и насчёт героической гибели тоже, само собой. Здесь, в Москве, кто не знал, так в любой момент мог узнать, кто на самом деле папаню убил. В прокуратуре и в милиции тоже люди работают, языками мелют направо и налево. Но до Пскова точно не дошло бы. Вот потому и уехали». В посёлке с нами носились как с писаной торбой. Маму сразу заучем в местную школу взяли, меня жалели. В общем, же тоха была хорошая, Садков мечтательно улыбнулся. Лет в 14 у меня приводы чились. Я ж нормальный пацан был, не ботан какой-нибудь. Так в милиции ко мне с сочувствием относились, в школу не сообщали и мат не дёргали по пустому Он помолчал, и на лице проступила искренняя печаль. «Мама у нас хорошая. Была. Гордая очень. Когда этот козёл, ну, папаня в смысле, перестал приходить домой и прочно засел у своей гальки, мама сказала, что, дескать, у папы опасная и ответственная служба, и ему придётся какое-то время пожить в другом месте». потому что дома новорождённая малышка и нет покоя. Но папа, конечно же, будет приходить, навещать, приносить подарки. Бабушка из-под Пскова приехала помогать. Я-то мелкий был, всему поверил. Да мне и отлично было. Мать с бабкой целыми днями вокруг сестрёнки крутятся, до меня дела нет. Можно было на уроки забить и с ребятами тусоваться до позднего вечера. Потом уже, когда немного подрос, стал думать, почему мама к партийному начальству в прокуратуру не пошла. Обратился бы в партком, потребовал бы вернуть мужа в семью, разлучницу наказать примерно. А что? Так многие делали, нет большого ума, конечно, но эффект почти всегда был. За скандальный развод можно было и из партии вылететь. А без пар билета путь ко многим должностям закрыт намертво. Но мама была выше этого. Она до последнего надеялась, что отец одумается и вернётся. Каждый день ждала, что он зайдёт. Старалась, чтобы дом был чистота, порядок, чтобы на плите вкусная еда стояла, и сама делала всё, чтобы хорошо выглядеть. Для того и бабку высвистыла, как я потом понял, Одно это ей точно было не справиться, когда на руках грудной младенец. Всё мечтал, как он войдёт, увидит жену красавицу, малышку-куколку. Кругом полный ажур, на столе всякая вкуснятина, а бамлет и поймёт от какого счастья отказывается. Но и останется навсегда. А он приходил, оставлял деньги, разворачивался и уходил, даже пальто не снимал. За все полгода я его только один раз и видел, он же приходил, пока я ещё с пацанами на улице гужевался, так он меня ни разу не подождал. Я страшно обижался на него, а мама всегда этого придурка выгораживала. Говорила мне, что надо было дома сидеть, а не шляться, где попало, потому что папе ждать некогда, у него ну, и всякое бла-бла-бла про опасную и трудную службу. Он залпом допил кофе, взглянул на часы и сделал официанту знак, чтобы принёс счёт. «Так что, будешь про папаню в книжку писать? Или передумал?» И хидно спросил Садков. «Не годится он в герое-то?» Пётр деликатно подождал, пока Валентин Евгеньевич расплатится по счёту и положит в книжечку чаевые наличными. Скажите, а вы точно уверены, что вашего отца убили из ревности? Ну а из чего же ещё? удивился Сатков. Не измейси же. Ты молодая ещё, понятия не знаешь. Нормальный криминал никогда ментам и следовакам не мстит. У каждого своя работа и своё место в этой жизни. Мама врать не стала бы, для неё же лучше было, если бы муж героически погиб. Но она не кормила нас сказками. Как всё случилось, так сразу и мне, и бабке всю правду выложила. Не веришь? Не то, чтобы не верю, но привык всё перепроверять, — уклончиво ответил Пётр. Очень не хочется налететь на иск о дефамации или клевете, сами понимаете. «Понимаю, понимаю», — закивал Валентин Евгеньевич. «С судами связываться — дохлое дело». Хочешь перепроверить? Поговори с Галькой, уж онат наверняка на суд притащилась и всё своими ушами слышала. Мам с бабушкой на суд, в принципе, ально не ходили и вообще конца следствия не дожидались. Как разрешение на захоронение получили, так в землю закопали и уехали сразу. Не подскажете, как мне найти эту Галину? Как найти, не подскажу. Ты журналист, ты ищи. Она ж тебе нужна, а не мне. Фамилию только знаю. Перевозник. Галина Перевозник. «Этот старый пень развёл меня, как лоха последнего», — бушевал Пётр. «Сразу заявил, что про убийство Садкова нужно рассказывать, начиная с дела Астахова. А я, идиот, уши развесил и потратил на его росказни кучу времени. Там все и связи-то с Гулькин нос». Садков составил обвинительное заключение по делу, а через 14 лет разразился скандал, который к убийству следователя не имел никакого отношения. Губанову скучно целыми днями сидеть дома. Вот ему подвернулись свободные уши, и он понёсся травить байки из прошлой жизни. «А я дурак. Слушаю, записываю, всё жду, когда интересное начнётся». Старик меня тупо использовал для собственного развлечения, потому что на истории с Астаховым можно и про свою молодость потрындеть, и про семью, и про изменения в милиции». «Да ладно тебе. Ну что ты разошёлся?» — успокаивающе сказала Карина и взяла его под руку. «Ты же сам говоришь, старики особенные люди. К их причудам нужно относиться с пониманием». Не жалей ты этого потерянного времени. Думай о том, что сделал хорошее дело, развлёк старого человека, развеял его одиночество и скуку. Они медленно гуляли по Камергерскому переулку, где условились встретиться с Каменской и её мужем. Анастасия Павловна с супругом собрались в Большой театр. И когда Пётр после встречи с сыном убитого следователя позвонил ей, чтобы доложиться и узнать, нет ли каких новых наводок на возможные источники информации, как-то спонтанно возникла идея вместе прогуляться перед театром, посидеть в каком-нибудь кафе. Пётр был так зол, что отказаться даже в голову не пришло. Все его мысли крутились вокруг Николая Андреевича Губанова, который так подло обманул молодого журналиста. Он вызвал Карину, и девушка с удовольствием примчалась на каршеринговой машинке на большую Дмитровку. Пётр всё никак не мог остановиться и продолжал сердиться вслух, как будто Карина была в чём-то виновата. Чувствовать себя обманутым было неприятно, и он инстинктивно искал возможность выплеснуть вовне весь негатив вместе с собственной версией событий, ведь куда проще перевалить вину на кого-то другого, чем признать, что сам совершил ошибку. Внезапно Карина бессоримонно прервала бурный поток высказываемых вслух эмоций. Посмотри, это не они. Ты говорил, муж высокий и седой, а она курит. Вон там за столик в итальянского кафе. Камергерский переулок давно стал пешеходной зоной, вдоль которой все заведения выставили столи. Погода стояла не такая уж тёплая, но солнечная. На спинках стульев висели пледы, и, судя по всему, удовольствие поесть на свежем воздухе можно будет получать чуть ли не до самых морозов. Пётр бросил взгляд туда, куда показывала Карина. Так и есть, это Каменский и её роскошный муж. Алексей Михайлович вежливо встал, знакомясь с девушкой, а Каменская просто протянула руку и улыбнулась. Перспектива съесть большой зелёный салат и равиоли с рикоттой несколько успокоила Петра, и о своей встрече с сыном Садковым рассказывал уже вполне миролюбиво и даже шутил. «Так забавно было его слушать», — говорил он. «Мама, бабушка, сестрёнка, то есть лексика спокойного и интеллигентного человека». О про отца, папаня, и этот козёл, про друзей юности, братаны, сразу понятно, кого он любит, кого уважает, а кого ненавидит. И биографию просматривать, как мне кажется. Насчёт биографии, кстати, мы легко можем проверить, заметила Каменская. Заодно и узнаем, насколько вы проницательны. Я не проницателен ни разу. Это Карин меня натренировала. признался Пётр. Её ужасно бесит, когда в тексте лексика персонажей не соответствует их заявленному социальному, образовательному или эмоциональному статусу. Всегда зачитывает мне вслух пассажи и комментирует, а я слушаю и мотаю на ус. Анастасия Павловна взяла телефон, встала и отошла на несколько метров в сторону от столиков. Чем вы занимаетесь, Карина? спросил Чистяков. «Вы тоже журналистка?» «Куда мне?» — рассмеялась девушка. «У меня нет склонности к творчеству. Я обычная канцелярская крыса, работаю с чужими текстами. Никакой креативности не требуется, только хорошая память и высокая степень концентрации внимания». «Уже немало», — одобрительно кивнуло. «К слову, замечу, что у моей любимой супруги...» тоже прекрасная память и высокая концентрация при минимуме креативности а она в своей профессии достигла больших высот так что у вас Карина весь карьерный рост впереди здесь тоже работаете или позволили себе отпуск работаю конечно как раз вчера закончила очередной заказ отослала в издательство 3 денёчка отдохну до понедельника и снова к станку Только нужно выбрать новый заказ, а я всё никак не определюсь. Знать, как бывает. Работа близка к завершению, и с ужасом думаешь, что больше ты никому не будешь нужна. Новых заказов нет, следовательно, не будет и заработка, а больше ничего не умеешь. В общем, начинает одолевать тревога. И в самый последний день вдруг начинают сыпаться письма одно за другим. Первому запросу радуешься, как к спасательному кругу, а к пятому уже начинаешь просить Горшочек не вари. И что вам горшочек наварил на этот раз? Хотите обсудим ваши заказы и вместе подумаем, за какой лучше взяться. Пётр почувствовал болезненный укол. Почему ему ни разу не пришло в голову поучаствовать вместе с Кариной в принятии решений? Она так живо, так искренне интересуется его работой, расспрашивает обо всём, всегда готова поговорить, обсудить, а он Да, он спрашивает, много ли косяков удалось найти, и она с удовольствием рассказывает и зачитывает слух. Пётр удивляется и смеётся вместе с ней, но для него это чистое развлечение, вроде анекдота, а не попытка вникнуть в то, чем занимается подруга. Её внимание принимает как должное, а к рабочим проблемам Карины проявляет полную безучастность, типа сама разберётся. Карина с готовностью принялась перечислять, какие рукописи ей предлагают проработать. А Пётр обиженно замолчал и занялся своей едой, то и дел, поглядывая на Каменскую, которая то разговаривала по телефону, то читала и писала сообщения. Наконец, Анастасия Павловна вернулась за столик. Вит у неё был довольный. Вы оказались правы, Петя. Ваш Сатков именно то, что вы и предположили. Его логистическая компания зарегистрирована на мать. В настоящее время идёт процедура перерегистрации на сестру. И это действительно отмывашка, работающая на одну крупную криминальную группировку, которая занимается нелегальным импортом. Ваша журналистская работа скоро сделает из вас настоящего сыщика. Пётр преобторился. Вы сами меня учили, что настоящие сыщики всё перепроверяют из разных источников информации. Каменская вопросительно приподняла брови. И? Ну как проверить слова Садкова? Он назвал мне имя любовницы отца, но я ума не приложу, как её искать. Сам точно не справлюсь. Ни отчества, ни года, ни места рождения, даже примерного описания внешности нет. Не говорю уж о том, что за сорок лет она могла несколько раз выходить замуж и менять фамилию. «Я так понимаю, что вы деликатно намекаете на что-то», — усмехнулась она. «Да какая уж тут деликатность, Анастасия Павловна! Не намекаю, а прошу. Считайте, что в ногах валяюсь. Ваша волшебная зоя не поможет». Каменская покачала головой. «Не получится». Если есть конкретный, чётко определённый человек, то Зоя накопает на него всё, что есть в доступе, как в открытом, так и в закрытом. Судю Екамасову получилось, потому что было полное имя и точное место работы в точно определённый год. А там уже Зоя размотала все ниточки. Да и то, не забывайте, что речь о председателем облсуда. Это всё-таки фигура его имя появлялось во множестве документов из-за до интернетной эры кое-что просочилось в современность а секретарьшей из областной прокуратуры персоны совершенно иного ранга хотя время конечно поближе всё-таки не 66 год а 80-е но найти концы в сети только с именем и фамилией шансы нулевые жаль расстроенно проговорил пётр А я наделся, каменской от души расхохоталась. Вы истинное дитя интернета, Петенька. Вы убеждены, что интернет может всё, даже то, чего не может человек. А это глубокое заблуждение. То, чего не может сделать интернет, почти всегда могут сделать люди, особенно старшего поколения. Ну что? Продолжайте валяться в ногах. Продолжаю Ладно. Она снова разблокировала телефон, положила его на стол, и когда Бонян ответил, заговорила, включив громкую связь. Привет, Владик. Ты помнишь, что ты мне должен? Здравствуйте, пророкотал из трубки низкий голос. Ну ты даёшь, Аська. Да я тебе по сотне поводов, по гроб жизни должен. Ты хотя бы значи, кому именно долг идёт речь, а то, может, я его уж давно отработал. «Нет, этот так и висит неотработанным. Помнишь журналиста из Тюмени, которого ты мне поручил, потому что вы с Таней собрались во Францию к сыну?» «Ну, помню», — голос собеседника зазвучал насторожённо. «Так это сто лет назад было». «И тем не менее, он снова в Москве, и ему снова нужна помощь. Я, конечно, могу попросить и других людей, но прошу именно тебя, потому что ты в долгу». «Шантажистка». Всего лишь вымогательница это более лёгкий состав, засмеялась Каменская. Владик, нужно найти женщину, которая в 80-м году работала в областной прокуратуре, в секретариате или просто секретарём у кого-то из руководства или в отделах. Имя Галина, фамилия Перевозник, отчество нет. Возраст на тот период от 20 до примерно 35, вряд ли старше. А ты уверена, что она ещё жива? С этим ковидом ни к ночи будет помянут всякое бывает. Кинешься искать какого-нибудь молодого, всех на уши поставишь, а потом выяснится, что он уже того. Владик, я понятия не имею, жива этот перевозник или нет. Но если жива, то нам нужно её найти. У тебя наверняка остались контакты с теми, кто работал по области. Они в восьмидесятом году были молодыми сыщиками и должны помнить всех красивых девушек из облпрокуратуры. Сделаешь? «Куда ж я денусь?» — вздохнул голос. «Долги надо отдавать». «Стасов, ты списочек составь. Чего ты там моей жене должен?» — вмешался Алексей Михайлович. «Стасов, ты списочек составь. Чего ты там моей жене должен?» а я проконтролирую, чтобы она не мошенничала и не заставляла тебя платить дважды за одно и то же. Nemo debit bis puniri pro uno delicto. Так, кажется, у вас, ученых-юристов, принято говорить. Мужчина на другом конце радостно захохотал. «Михалыч, приветствую! Ты там построже со своей благоверной, а то она меня как липку обдерет. У нее же аппетиты неуемные. Что у вас там за шум?» Музочка какая-то слышится, голосов много. Гостей, что ли, назвали в дом? Мы на улице, в кафе сидим. О как! В рабочее время? Я твою жену на дистант перевел. Для чего? Для того, чтобы она по ресторанам шаталась? Уволю без зарплаты». Петр сообразил, что разговор ведется с Владиславом Стасовым, владельцем частного детективного агентства, в котором работает Каменская. Именно жена Стасова, следователь с многолетним опытом, должна была консультировать тюменского журналиста по делу Сокольникова, но супруги собрались в отпуск за границу, и консультирование тогда пере поручили Каменской. Анастасия Павловна, её муж и невидимый Стасов весело перебрасывались шутками и хохотали, и Пётр, глядя на супругов с удивлением, вспоминал, как злился когда-то на Каменскую, порой даже ненавидел её. Считал скучный, нудный и сухой, называл воблой. Вспомнил и своё изумление, когда впервые увидел Чистякова по скайпу на мониторе ноутбука Каменской. Он же был уверен, что у такой сушёной воблы просто по определению не может быть нормального мужа. Если кто и польстился на неё, то наверняка какой-нибудь захудалый неудачник. И вдруг выяснилось... Что Алексей Михайлович — красавец, к тому же успешный учёный. Да и Анастасия Павловна выглядела сейчас совсем не так, как когда-то. Лёгкий макияж, очки в модной изящной оправе, ярко-синий плащ, по контрасту с которым её короткие светлые волосы казались ослепительно сияющими, в ушах маленькие, затейливого рисунка серёжки». Какие же они красивые оба, пробормотал Пётр, даже не заметив, что говорит вслух. Но Карина, конечно же, услышала. Она всегда так внимательна к тому, что он говорит и что думает. "И счастливы", с лёгкой улыбкой тихонько добавила она, наклонившись к Петру и придвинув губы к самому его уху. "Интересно, сколько лет они женаты? Ты не знаешь случайно?" По-моему, дофигище. Анастасия Павловна что-то такое говорила, что вроде бы у них серебряная свадьба, и у каждого 60-летие в прошлом году было. Они планировали отмечать с друзьями где-то за городом, но грянул карантин и всё накрылось медным тазом. Обидно. Каменская её мужы распрощались со Стасусом, закончили разговор и Чистяков строго посмотрел на молодых людей. Я всё слышу. У моей жены хорошая память, а у меня отличный слух. Нечего обсуждать нашу личную жизнь за нашими спинами. Хотите что-то узнать? Просто задайте вопрос. Пиатор мгновенно залился краской смущения, но глаза у Алексея Михайловича были всё-таки весёлыми, а строгость напускной. Карина напротив, ничуть не смутилась и спокойно заявила: «Мы увидели, что вы выглядите счастливой парой, и задались вопросом, как давно вы женаты?» «Какая разница, сколько времени мы женаты? Важно, сколько времени мы вместе. Отвечаю — сорок шесть лет. Иными словами, дольше, чем вы на свете живете». «Сорок шесть?» — переспросила Карина, не веря своим ушам. «Да, сорок шесть». «Мы познакомились, когда нам было по пятнадцать, и уже не расставались». «Удивительно! Как вы не поубивали друг друга! Мы с Петей вместе всего три года, но вы не представляете, сколько раз ему хотелось меня прибить». «Ему вас?» — уточнила Каменская. «То есть у вас такого желания не возникало?» «Ещё как возникало!» — чистосердечно призналась Карина. «Даже чаще, чем у него». Каменская что-то искала в своей сумочке и вдруг подняла на муже виноватые глаза. Лёш, я маски забыла. Вот же я курица. Ведь специально положила на столик в прихожей, чтобы были на виду, и в последний момент всё-таки забыла. Ну как же ты так оплошала? огорчённо протянул Чистяков. А без масок никак не проскочим. Да нет, вздохнула она. Ты же помнишь, как в прошлый раз всех на входе мариновали? Маски, паспорта и QR-коды требовали. И по паспорта? изумился Пётр. А это-то зачем? Наверное, сверяли данные из паспорта с данными QR-кода, чтобы люди с чужими телефонами не проходили, делая вид, что у них есть сертификаты прививки. Ну и вообще, у большого театра свои заморочки. Лёш, тут есть поблизости аптека? Не знаю, пожал плечами Алексей Михайлович. Мы люди простые, лекарства покупаем там, где живём, а в центре Москвы как-то не доводилось. Есть, я видела, когда на машине проезжала, неожиданно вмешалась Карина. Объясните, как дойти? спросил Каменский. Да я сама сбегаю. Ну что вы, это неудобно? Удобно, удобно. Карина вскочила и застегнула куртку. Я с удовольствием пробегусь. У меня же работа в основном сидячая, а я люблю двигаться. Вам какие маски взять? Лучше с фильтром, если будут. А если их нет, то обычные, они всегда есть. Карина умчалась, и Пётр поймал задумчивый взгляд Каменской, устремлённый в быстро удаляющуюся спину девушки. Надо же. Человек любит движение, а выбирает такую работу, которую можно выполнять только сидя. "И почему всё так устроено?" Частиков ласково похлопал жену по руке. "Тебе не понять, часенка. Ты же можешь сидеть за работой круглые сутки, а в туалет отойти лень. Будешь мучиться, терпеть, но из-за стола лишний раз ни встанешь. Лёш, с нами молодой мужчина!" наигранно возмутилась она. Все рассмеялись, и Петру внезапно стало тепло и легко. Минут через 15 Карина вернулась с масками, все вместе дошли до большого театра и Петр увидел длинную очередь на вход. Да, похоже, пропускной режим и впрям соблюдался со всей серьёзностью. Как только что-то появится, напишу, пообещала Каменская на прощание. Наш Стасов столько лет прослужил в розыске, что теория пяти рук о пожатии на него не распространяется. Обычно он обходится двумя-тремя Будем надеяться, он очень быстро разыщет вашу прокурорскую девушку. Пётр и Карина ещё долго гуляли по улицам и бульварам, наслаждаясь перерывом в работе. Если Любовницу Сатков найдут, поедешь со мной? спросил он. Зачем? Ну, тема разговора такая интимная. Эта дама должна быть уже в возрасте, а я молодой мужик. Вряд ли она захочет обсуждать это со мной. Вот представь, что тебе лет 65. Стал бы ты рассказывать незнакомому парню о своих амурных делах? Да и вообще, впустил бы его в дом? Карина пожала плечами. Да фиг знает. Не могу представить себя в таком возрасте. Но, наверное, ты прав. А когда ты к ней поедешь? М-м, не знаю. зависит от того, когда её найдут, если вообще найдут. Может, она не в Москве, а где-нибудь далеко, даже за границей или на кладбище, понимающе хмыкнула Карина. На завтра я запланировала генеральную уборку. Нужно привести квартиру в порядок прежде, чем начинать новый заказ. Ты же вроде к своему старику завтра с утра собирался. Ну да, кивнул Пётр. К 11 часам. Может, тебе не ездить больше к нему? Какой смысл тратить время, если Сатков для твоих целей не годится? Начни отрабатывать другой кейс. У тебя же ещё два московских в плане. И снова Пётр почувствовал угрызения совести. Карина знает его план работы, помнит, какие случаи он выбрал для будущей книги, сколько уже отработал и сколько осталось. А он даже не спросил, какой заказ она выбрала, хотя обсуждение шло в его присутствии. Но он предпочёл наблюдать за Каменской и думать о своей работе, а не о работе Карины. Он вообще не слушал, о чём говорили его подруга и муж Каменской, и остался в неведении. Какой же заказ всё-таки выбран? Или решение пока так и не принято? «Знаешь, о чём я подумал?» «Скажешь, знаю», — ответила Карина в своей обычной манере. Наверное, Каменский с мужем так счастливо прожили чёртову уйму лет, потому что не додумывают друг за друга, а просто спрашивают. Задают вопросы и получают внятные ответы. Карина остановилась и внимательно посмотрела на него. Ты это к чему, Петя? Хочешь что-то спросить у меня или ждёшь, что я о чём-то спрошу? Хочу спросить. Ты не обижаешься на меня за то, что я почти не интересуюсь твоей работой». «А должна бежаться?» — ответила она вопросом на вопрос. «С чего бы?» «Не знаю. Просто спросил. Ты с Алексеем Михайловичем обсуждала, какой заказ выбрать, и я вдруг подумал, что я сам никогда у тебя об этом не спрашивал. Мне даже в голову не приходилось спросить. Я считал, что ты сама решаешь». «Конечно, сама», — согласилась Карина. «Но для принятия решения неплохо бы выслушать аргументы со стороны, и это полезно». «Ты приревновал, что ли?» «Ну, есть немного», — признался он. «Даже не приревновал, а вдруг ощутил себя самовлюблённым и невнимательным дураком. Испугался, что ты тоже меня считаешь таким». Карина тихонько засмеялась и прижала голову к его плечу. «Не бойся, не считаю». Для меня нормально, если мужчина не интересуется работой своей женщины. У меня в семье так и было. Но если ты проявишь интерес, мне будет приятно, не скрою. Они гуляли допоздна, потом нашли заведение, где продавали еду на вынос, купили плов на ужин и творожную запеканку на завтрак и успели добежать до найденной через приложение машины даже до истечения бесплатного времени бронирования. После трёхдневного оздоровительного пребывания в клинике Николай Андреевич Губанов выглядел намного бодрее. "Как ваши успехи, юноша?" с неожиданным энтузиазмом спросил он Петра. "Много успели наработать за 3 дня, пока меня ремонтировали?" "Кое-что успел, уклончиво ответил Пётр. Всё утро он старался выбрать линию поведения с Губановым. Как лучше поступить? Сразу уличить его в том, что водил за нос и валял дурака. Или сделать вид, что ни о чём не догадываешься, и продолжать выслушивать многословные рассказы ни о чём. Карина, правда, предложила третий вариант. Сегодня всё-таки ещё послушать, не выдавая своих истинных мыслей, посидеть со стариком примерно до обеда, а потом вежливо поблагодарить за потраченные усилия и бесценную информацию и распрощаться с ним навсегда. А окончательного решения Пётр так и не принял. Ладно, как пойдёт, так и пойдёт, сказал он себе. Я встречался с сыном Евгения Петровича Садкова. Да ну, и что он? Ввёл вас в курс дела? Он говорит, что его отца убили из ревности, а не в связи с исполнением служебного долга. Так что убийство Садкова для моей книги не подходит. Собственно, я и пришёл сегодня, чтобы поблагодарить вас за потраченное время. Узнал от вас много интересного и полезного, но эту заготовку губанов даже не стал выслушивать до конца. Из ревности, извивительно переспросил он. И вы сразу поверили, да? Пётр пожал плечами. А какой у меня выбор? Других источников информации у меня нет. В своём желании найти любовницу Саткова он решил умолчать, дабы не провоцировать Николая Андреевича ещё на какие-нибудь длинные сказки, не имеющие отношения к делу. В рассказе Саткова младший Пётр ни минуты не сомневался: если бы получилось наоборот и смерть в результате бытового преступления выдавали за героическую гибель, тогда да, можно было бы засомневаться. Ведь, как сказал и сам Валентин Евгеньевич, быть вдовоей и детьми героя куда выгоднее. В этих случаях велик соблазн солгать. А какой смысл скрывать, что твой муж или отец пал на боевом посту и выдавать его гибель за банальное убийство из ревности, когда мы уже открыто признавая, что покойный был крайне нечистоплотен в личной жизни? Никакого смысла в такой лжи нет. Нет источников, «Так ищите!» — неожиданно рассердился Губанов. «Вы пришли сказать мне спасибо, значит, больше не собираетесь задавать вопросы. Считайте, что вы жили меня досуха, и ничего интересного я уже не расскажу, так?» Петр молчал. «А что тут скажешь?» «Так или не так?» — грозно повторил старик. «Но если убийство следователя Садкова не подходит...» «А если подходит...» Пётр окончательно растерялся. Губанов долго молчал. Его манера держать мхатовскую паузу изрядно раздражала, но Пётр решил набраться терпения и с достоинством выдержать и надвигающуюся бурю, и свой позор. Секунды сливались в минуты. Одна, две... «Сын Садкова, хотя бы назвал вам имя того, кто убил его отца?» Неожиданно спросил Николай Андреевич вполне мирным тоном. М-м, нет. Он, кажется, и не знает или забыл. Что же? Ему не интересно было? Николай Андреевич, он был ребёнком 12 лет. Вполне естественно, что ему и в голову не пришло поинтересоваться именем и фамилией преступника. Он только знал, что это бывший любовник женщины, к которой ушёл его отец. Мать этого не скрывала, сразу рассказала ему. «Разве этого недостаточно?» «А вдова Садкова? Вы с ней говорили?» Она умерла, к сожалению. «А женщина, к которой ушел Садков?» Петр не знал, что ответить. К такому повороту он не подготовился. «О ней ничего не известно», — попытался вывернуться он. «Вот что получается, когда людей не допускают к архивам. Сердит проворчал Губанов. Рождаются сплетни, и чёрт знает, какие мифы. Ладно, юноши, доставайте свои причёндалы, блокночки, диктофончики или что там у вас припасено. И приготовьтесь слушать, история будет длинная. Рано вы меня со счетов списали. Рано. Продолжение следует. Читал Игорь Князев.